Глава 58. Делегация встречающих. Вивьен де Твист. Единственная дочь. Вивьен пела, потому что пела ее душа. Ничего, что с улицы исчезли все звуки, а Захарий ретировался в шкаф. Нельзя наступить на горло собственной природе. Тем более, как заявил Ворон, на ее ушах кто-то уже изрядно потоптался. Они не виделись с мамой более ста лет. И хотя демоны, в отличие от людей, сохраняли физическую молодость тысячелетиями, сто лет для них ровно те же самые. Мама не заплетала ей косички, не давала советов, как пережить первую любовь. Не помогала с платьем для выпускного. Столько моментов пролетели мимо. Итак, стоило Риду отправиться к Йорику, Как минут через двадцать посреди гостиной раскрылся портал. И Лилиан де Твист шагнула в комнату. Вивьен в это время сидела, подложив обе руки под подбородок. Она передумала ругаться с Демиургом и собиралась сделать ему сюрприз. Например, сварить суп или связать носки. Оба навыка девушка с мозгами вполне способна освоить за час другой. Однако строить планы было куда интересней. При виде дочери мать так характерно всплеснула руками, что Вивьен тут же узнала себя. Обе залились слезами. Разговаривать тоже начали хором. В конце концов они уселись на кушетку и принялись описывать, что произошло с каждой из них в течение века. Причем успевали делать паузы, чтобы друг друга услышать. «Тебе не кажется, что у вас тут пыльно?» «Мамочка, ты такая красивая! Ты меня переросла? Не может быть!» «Я права в том, что Делла Дерос создала дополнительный мир только для вас двоих, что-то наподобие пространственного кармана». Они бы обменивались вопросами и восклицаниями еще долго, если бы Захари не напомнил, что Вив дала Риду всего два часа времени. Когда мальчик вернется, хорошо бы понимать, что делаем дальше. У него там дисбалансы и антиматерия, а вы потоп производите и бабские стоны. Придет после боя окровавленный, в служебной квартире посторонние. За порядком поставлен следить ворон, и полетят во внутренний двор птичьи перья. На Захария подействовала сила момента. Он тоже заговорил белым стихом. «Тебя, пройдоха, спросить забыли. Далеко ли твой хозяин? Чую всеми фибрами, что совсем рядом», – Заинтересовал и старшая ускользающая. «Наговор, навет», – по слогам затарахтел птиц. «Я наставник, учитель. Откуда у меня хозяин? Я свободный художник». К удивлению Вивьен, мама вполне миролюбиво подсадила Захария на запястье, где у нее красовался широкий кожаный щиток. Когти ворона не причиняли ей вред, но что за дела заставили их отойти чуть в сторону и переговариваться отрывистым карканьем? Вороньего языка бесовка не знала. «Солнышко, позволь, я напишу пару писем». «У меня есть знакомые, которых нужно предупредить о моем появлении». И подсказка начинающей хозяйки: «С носками провозишься дольше, чем с супом». Готовка, конечно, грязное дело, но магическое вязание жутко затягивает. Бывали случаи, что девушка садилась вязать шарфик жениху, а приходила в себя веков через пять. И хотя Вивьен была не прочь узнать, что же не так с крючком или спицами, и когда мама научилась читать верхние, самые громкие мысли, она махнула на них рукой. И на всякий случай от супы тоже отказалась. Зато бесовка от души пела, когда составляла для ресторана заказ на ужин на четыре персоны. Мама справилась быстро. Она заправила послание в передатчик, закрепленный на столе Рида, Между двумя голограммерами. Во всех этих технических штуках Захарий полезен. «Тебя не настораживает, что все слишком... тихо?» Спросила Вивьен. «Если вокруг меня постоянно возникают зоны высокой нестабильности, то сейчас мы вдвоем и ничего не происходит». Леди Детвист покачала головой. «Всё в норме». Твои некогда аномальные колебания отчасти берет на себя Рит. Вернее, его тень. Ей нужно много избыточной лишней энергии, чтобы существовать в этом мире. А ты производишь как раз такую. «Значит, я стану обычной?» Вдруг забеспокоилась Вивьен. «С тенью мы быстро подружились». «К сожалению, явной стихии в твоей магии по-прежнему нет». Думаю, что ты еще не достигла крепкого магического возраста. Со временем сможешь употреблять все заклятия, включая сильные, не за счет череды совпадений, а напрямую. Всему свое время. Лилиан взмахнула письмами перед самым огнем, и он тут же перекинулся на гербовую бумагу. Этот экзотический способ доставки в бездне применялся между высокопоставленными лицами. «Дорогая, я так рада, что добралась. Никогда не переставала надеяться, что этот момент наконец наступит. И в то же время я по делу. Для вас с принцем подготовлена ловушка. В то место, которого не существует, заходить лучше через мой портал. Гримуар, которым собрался воспользоваться Абадон, отправит вас во власть самого опасного существа в нашей вселенной». Захарий выбрал этот момент, чтобы высунуться из шкафа. Следом за ним показался ворон-альбинос с почти прозрачными белесами глазами. Элилиан, тяга к драматическим эффектам, в тебе неистребима! Сообщила вторая птица, смутно знакомая Вивьен.